Глава 5. На удивление, на скоулом ждал вертолет, который я не сразу заметила. Пилотом был какой-то стрёмный парень, глаза которого должны были излучать надежду. Но вместо этого я видела ещё одного потерянного. Я слишком поздно прозрела. И время в дороге последнее, что у меня есть до того, как неизбежно случится что-то ужасное. Томас приказал доставить вас до ваших целей, но мне повезло, они у вас в одном и том же месте. Ненавижу летать!» Скривился. «На кой черт ты тогда заделался пилотом?» Поинтересовалась, глянув на Коула. «Интересно». Какой приказ получил он? Убить меня, Сэма, еще кого-то? Одно ясно, он враг. После того, как я видела столько ярких, но пустых глаз в лаборатории и чёткость исполнения приказа в Тома, у меня не осталось сомнений в том, что они, в принципе, как и я, в его власти. С одним исключением, я могу сорваться с поводка, Они нет. Том приказал. Пожав плечами, парень с сальными длинными волосами забрался в вертолет: Нас могут сбить, лучше пешком. Предположила вероятное будущее. Том сказал: « У меня сжались кулаки от злости. Это чёртово имя ужасно бесило. Сам не станет сбивать птичку, в которой находится его любимая женушка с любовничком. Усмехнувшись, парень захлопнул дверь. От услышанного сдавила грудную клетку, и я поморщилась. «Значит, Сэм любит меня, он не враг. Значит, я и правда должна убить того» кого когда-то любила. Судя по тому, что Коула назвали моим любовником, я предала Сэма. Изменила ему с Коулом. Разве я могла предать, если любила? Не думаю. Голова раскалывалась, мысли путались, и я психанула. Взревев, выпустила в сторону вертолета адское пламя балансируя на чертовой границе дозволенного и наблюдала за тем, как наш пилот корчится от боли, задыхаясь и сгорая заживо. «Мы пойдем пешком», — бросила в сторону Коула, который смотрел на меня, приподняв бровь в немом вопросе. «Но Том сказал...» Я с разворота врезала Коулу по роже и, повалив его на землю, оскалилась. Я срать хотела на то, что он сказал. «Прямого приказа не было, или ты настолько отупил, что готов выполнять вообще все его приказы, даже без внушения?» Нависая над ним, всматривалась в белые глаза и пыталась увидеть просвет ясного ума, но его не было. Коул смотрел на меня и слышал, но оставил вопрос без ответа. «Какой у тебя приказ?» Попытала удачу, но получила тишину в ответ. «Ясно. Ты можешь жить. Да, не будешь помнить прошлого, но жить». Предположила. Думала об этом но не нашел причин для того, чтобы захотеть этого. Мне ничего не хочется и не особо интересно. Пожал плечами. Поэтому, когда я выполню задание, вернусь к Тому и буду рядом с ним. Даже если тебе придется выйти против меня, если я узнаю правду о прошлом и захочу убить Тома, даже если... Я люблю тебя, но это лишь слова. Я не знаю, что должен к тебе чувствовать, но знаю, что должен любить, понимаешь? И нахрена мне такая жизнь, где я не знаю, что хочу и что чувствую? Я потерянный, Адена. Нравится тебе это или нет, но это единственное, что я знаю. Взял паузу, а затем добавил. И Тома. Я рядом с ним уже год и мне вполне нормально. Большего не хочу. Ты не потерянный, а пустой. Покачала головой и подняла с него. Если твое задание убить меня, знай, что я не позволю тебе это сделать. Почему? Приподнявшись на локтях, заглянул мне в глаза. Я не боюсь смерти. Может, после неё удастся что-то вспомнить. После смерти будет поздно. Да, но лучше так, чем никак вовсе. Значит, ты всё же хочешь вернуть себе часть, которую Том забрал у тебя? Не знаю. Наверное, мне просто интересно, кем я был и что делал. Чем жил, что чувствовал. Но в целом мне плевать. Я бы еще долго смотрела на него, но меня так и тянуло вперед. Развернувшись, начала переставлять ноги и гадать, к чему все это дерьмо приведет. Дерьмо. Кажется, это определение моей жизни. Пусть я и не помню ее большую часть. Недурно сквозь шум поделился впечатлением Кул. Сложно не согласиться Приглушенно отозвалась. С высоты птичьего полета мне открывался завораживающий вид на живой черный купол. Казалось, что кусок земли просто исчез во мраке, и на тебя смотрела сама тьма. Черный клубящийся дым защищал прочным барьером целый огромный город, и это впечатляло. Вот это силище. Мы с коулом так и не смогли прогуляться. Этот парень, без воли и прошлого, настучал на меня Тома по телефону, и тот прислал за нами еще один вертолет, четко отдав мне приказ не трогать пилота и сам транспорт. Зубы издали скрежет, отчего Том усмехнулся и сказал, что отсрочить неизбежное не получится. Сегодня обязательно кто-то умрет. Под столь приятное обещание я забралась в летающую хрень и смирилась, подумав, сколько у него еще припасено воздушные техники. И откуда вообще она у него появилась? Вертолет стал снижаться, а мой учащённый пульс — сходить с ума. Мне так нравилась тьма вокруг, что хотелось подойти и потрогать ее, ощутить. Казалось, что она зовёт меня и ждет. Отчего, как только ноги коснулись земли, я подчинилась своему желанию. «Адена, не касайся барьера». В спину прилетел не то приказ, не то просьба, но я не послушалась. Подойдя к стене, как завораженная, наблюдала за тем, как черная дымка клубится, будто дышит и танцует, а затем коснулась ее рукой. Кончики пальцев обдала легкой прохладой, и я улыбнулась. Так приятно. Оторвав взгляд от руки. Взглянула прямо перед собой и замерла. Из самой бездны на меня смотрели черные глаза, а крупный силуэт начал принимать четкую форму, вырисовывая мужчину, которого я видела каждую ночь. Сердце рухнуло в пятки, а дыхание встряло в горле. Сэм, Адена! Крик Коула и приближающийся силуэт заставили меня отпрянуть от стены. Мне хотелось бежать, но я замерла на месте, когда увидела огромные щупальца тьмы, которые бросились прямо в сторону Коула. И, обвив его тело, резко впечатали в барьер. Затем скрыв его и полностью поглотив. Я видела лишь небольшую припухлость — которые его заперли. Я не испытывала страха, но хотела убежать как можно дальше и не встречаться с тем, кто только что вышел из дымки и обрел четкие черты лица и тела. Мне захотелось разреветься, когда мы встретились взглядами. Перестать видеть, когда я нашла красную метку бесконечности на обнаженной груди. Закричать, когда взгляд начал блуждать по рельефной мощной груди и татуировкам, контуры которых я обводила пальцем когда-то и улыбалась. Это чёртово воспоминание врезалось в мозг острым осколком, отчего я сглотнула ком в горле и подавила тошноту от резко разболевшейся головы. Сэм. Судя по обрывку воспоминания, Я любила того, кого сейчас должна убить. Грудь нещадно жгло, в горле пересохло, а в мыслях стало почти пусто. Так как сигнальным маяком горела табличка с надписью "Убить". Я скучал, слабочка. Настороженно, но четко произнес мужчина напротив, слегка склонив голову на бок. Неподконтрольная реакция вырвалась усмешкой на моих губах. «Не могу ответить тем же, Сэм». Всё мое нутро желало подойти к нему и коснуться кожи, губ, волос, ощутить запах. Но мозг, он толкал меня на убийство. Материализовав огненные клинки, без промедления бросилась в атаку так как не смогла подавить эту потребность. Сам выставил такие же клинки, только черные, в самую последнюю секунду, неотрывно наблюдая за мной. Он не отводил взгляд от моего лица и чуть не пропустил удар. «Пришла убить меня!» Дёрнув уголком губ, хоть в глазах не было ни капли веселья, а лишь боль и тоска, от которой мое сердце сжалось, будто узнав и ощутив его эмоции словно свои. Он удерживал мои клинки в паре сантиметрах от своего лица. «Да», — отозвалась, надавив сильнее. Наши лица были так близко, что я смогла уловить аромат, от которого тело свело с судорогой узнавание. Пришлось закрыть глаза всего на миг, так как во мне творилась адская чертовщина. Меня будто рвало на части живьём. Прекастума? Да. С каких пор ты позволяешь собой командовать? От его вопроса я распахнула глаза, так как увидела то, как смотрела ему вслед под дождем, а затем на какую-то бабу с синими волосами. «Ты помнишь?» Не спросил, а утвердил, и я кивнула. «Тебя и какую-то окрашенную суку под дождем. Сэм усмехнулся и кивнул а затем оттолкнул меня от себя, подарив мне глоток свежего воздуха, а не его запаха, который уже проник в меня и скитался по легким, полностью поработив их. «Ты весьма ревнива!» Начав обходить меня, соблюдая дистанцию, но всё так же неотрывно смотря в глаза. «Была!» Ощетенилась и вновь бросилась на него, не в силах контролировать желание вонзить клинок в его сердце. Это неизменно. Легко уйдя от моего выпада, крутанулся и оказался у меня за спиной. Я тряхнула головой, так как не могла отделаться от мысли, что это непростая фраза а что-то значащее для меня или нас. Она эхом пронеслась волной мурашек, от чего меня передернуло. Тело и мозг желали разного, а сердце, видимо, еще чего-то, так как меня повело в сторону от потери контроля. Ты любишь меня и не хочешь убивать. Борис Адена, ты выдержала столько боли и каждый раз продолжала идти, несмотря ни на что. Каждый раз вставала с колен и расправляла плечи. Мила. Его голос дрогнул, как и мое сердце. «Пожалуйста, вспомни, кто ты, кто я, кто мы. Вспомни нас. Это невозможно стереть. Ты, я. Мы всегда будем связаны». «Нравится тебе это или нет?» «Я не трону тебя, поэтому тебе придется убить меня, а затем жить с этим!» Я глотала воздух, будто только что выбралась из-под земли, которая не давала сделать вдох. Голова разрывалась от боли, а перед глазами вспыхнуло воспоминание. Сэм сидел с дюреем в темной комнате и говорил о том, как сильно меня любит. Затем последовала новая вспышка. Я на лошади, а Сэм посреди густого леса кричит так, что его боль было невозможно не ощутить. Следом еще одна. Мы целовались, а затем он попросил не уходить без него. Вокруг было полно народу, и все улыбались и свистели, глядя на нас. Вновь тряхнув головой, пошатнулась, но устояла на ногах, сжав рукояти кинжалов до побеления костяшек. «Прости, но, видимо, не в этот раз». Подняла на него взгляд. Придется пережить твою смерть, если она и правда будет что-то значить для меня». Бросившись на него с криком ярости, начала наносить удар за ударом. Сэм ловко уходил от атак, но пару раз мне удалось порезать его. При виде его крови в глазах помутнело. слезы полились рекой, но я не могла остановиться. Я должна убить его, должна. Взревев, занесла руку, имитируя новый удар. Но вместо этого резко ушла в сторону и врезала со всей силы по его колену, отчего он рухнул на второе. Откинув кинжалы, начала наносить удары ему по лицу, один за другим. Крик боли, но не его, вырвался из меня и разрезал пространство вокруг нас. Мне больно, чертовски больно видеть его кровь на своих руках. И глаза, которые так ни разу и не отвернулись от меня. ⁇ Вставай! Борись, защищайся! ⁇ сквозь слезы орала в его разбитое лицо. Сэм стоял передо мной на коленях и не двигался с места. Позволял наносить удары и даже не сопротивлялся. Я была в гневе но ощущала, как его что-то сдерживает, блокирует. И, взревев, ударила Сэма в грудь с ноги, отчего он рухнул на спину. Взобравшись на него, выхватила нож из-за пояса и занесла его над медленно вздымающейся грудью. Моя ходила ходуном. Перед глазами вспышками мелькали кадры того, как я ревновала его как плакала и сходила с ума, после того, как он выгнал меня из города и предал. А затем то, как он спасал меня, пока я гнила в тюрьме. Следом обрывки со свадьбы. Я слышала свою клятву и обрывки его признаний в том, что он бы никогда не оставил меня одну. Голова трещала по швам, как и сердце. Я ощущала, что любила его, и более того, люблю. Но чертов приказ и Блок не давали выпустить гнев и перестать держать нож над его сердцем. «Я не буду бороться, милая», – прошептал, глядя прямо в глаза. «Убей меня и верни себе все, что у тебя отняли. Ты сильная, справишься и без меня». Уголок его разбитых, окровавленных губ дрогнул. А я постараюсь справиться без тебя. Борис, выруби меня, запри во тьме, сделай хоть что-то! Я не могу больше сдерживаться! Взмолилась, заливая слезами свою и его грудь. Сэм, пожалуйста! Всхлипнула видя перед глазами образ того, как он нёс меня на руках, после того, как Коул почти убил меня. «Нет, с тебя хватит тьмы, пришло мое время». Рука Шема аккуратно поднялась и легла на мою грудь, там, где пыталась вырваться из тела сердца. «Я люблю тебя, всегда любил и буду». «Это неизменно!» Всхлипнув, поняла, что потеряла контроль. И занесенные руки с ножом полетели точно в сердце Сэма. Острая боль в груди позволила мне сделать невозможное. Резко изменив траекторию движения ножа, всадила его прямо себе в грудь и моментально свалилась с Сэма. Рухнув на землю от облегчения, подоглушительный крик. «Нет!» Тело содрогалось от боли и нахлынувшего потока чувств, эмоций и воспоминаний. Я видела глаза Сэма, с ужасом осматривающие нож в моей груди. Видела слезы, бегущие по его щекам, вперемешку с кровью, которую я заставила его пролить. Но... Одновременно с этим я тонула в океане воспоминаний, чувств и эмоций, которые немедленно, а словно ураганом, врезались в меня и лишили слуха, четкого зрения и ощущения пространства. Казалось, что я тону и задыхаюсь, не могу сделать вдох. Или это от того, что я умирала? Детство. Гаррет. Пэки. «Подосланные друзья и настоящие», «Смерть Найджела», «Битва под Утесом. «Саломон», «Сэм», «Фаер», «Тренировки», «Гибель девушки на виселице», «Нападение холодного», «Первый раз с Сэмом», «Ринг», «Боль», «Побег», «Связь с Фаером», «Спасение детей», «Смерть Рика», «Бал и танец с Сэмом», «Пожар» и «Фаер, который спас меня», Признание в любви Сэму и все, что последовало позже. Дальше я уже не отслеживала порядок воспоминаний. Просто поняла, что помню всё и каждого. Коула, нашу дочь, все то, что пережила в симуляции, и то, как чуть не убила того, кого любила так же, как и он меня. Всегда. Когда всё встало на свои места поняла, что не вижу и не слышу ничего. Всё просто исчезло, и я больше не дышала. Успела подумать о том, что умерла, но взорвалась криком отоброшившиеся на меня новые волны чувств, эмоций и образов, но не своих. Я видела себя совсем маленькую и с беззубой улыбкой, а затем множество воспоминаний — В которых я становилась все старше, а эмоции и чувства Сэма ко мне сильнее и разрушительней. Думала, что сильнее той боли, что я пережила, в жизни не существует, но как же я ошибалась? Я чувствовала, как сердце и душа Сэма разрывались на части с каждым моим криком, мольбой о пощаде и каждой слезинкой за всю мою жизнь. Он умирал каждый раз, видя то, через что я прохожу. И ненавидел себя, презирал и желал своей смерти. Его душу обгладывала стая волков каждый чёртов день, тогда как моя успевала залатать раны и подготовиться к новым ударам. Его она страдала без остановки, в то время как сердце билось ради моего». Он так страдал все эти годы, так ненавидел себя и презирал. Столько раз хотел сделать шаг с края обрыва и рухнуть прямиком на свой город, чтобы прекратить нескончаемый поток пожирающей ненависти к себе, Дориану, миру и судьбе. Меня никто и никогда не любил так, как он, и это правда неизменно. Так любит не тьма, а именно Сэм. Это не любовь тьмы уникальна, а именно его, ко мне. Я резко втянула в легкие воздух и распахнула глаза, увидев нависающее над собой и залитое слезами, которые окрашивались в красный из-за крови лицо Сэма. Он что-то шептал себе под нос и делал мне искусственный массаж сердца, который я уже так хорошо знала благодаря Томасу. Сам не видел, что я пришла в себя, так как смотрел куда-то сквозь меня, сходя с ума от ужаса. Я приподняла руку, чтобы коснуться его и предотвратить перелом моих ребер. Но мелькнувшая тень позади него привлекла мое внимание. Все произошло слишком быстро, и сработал чистый инстинкт защитить того, кого я люблю. «Даже если придется сделать это от того, кого я когда-то любила». Коул выставил пистолет и нацелился в голову Сэма, одновременно с тем, как я закричала, напугав Сэма, и выпустила из ладони весь гнев, что копился во мне за последние месяцы. Прозвучал выстрел но пуля расплавилась в пожирающем пламени, которое понеслось в потерянного за спиной моего мужа. Я успела увидеть всё. То, как Кол взглянул на меня еле живую и никак не переменился в лице. Ему было плевать. То, как он хладнокровно смотрел в затылок Сэма. И то, как ни один мускул на лице не дрогнул от вида пламени, несущегося в его сторону. Было больно, чертовски больно уничтожать оболочку Коула, но я понимала, что его не вернуть, и он сам бы хотел этого. Лучше смерть, чем вечная пустота и выполнение команд Томаса. Моя рука рухнула на землю, а глаза оторвались от разлетающегося по ветру пепла, что остался от Коула. И переместились в черные бездны напротив. Ты прошептал, но я перебил его. Я сам сгреб меня в охапку и со всей силы вжал в свое тело, придерживая за голову и спину. Я обняла его за шею, и, уткнувшись в нее, втянула столь необходимый для работы моего сердца запах и беззвучно продолжила плакать, ощущая, как грудь Сэма содрогается в таком же рыдании. «Ты вернулась ко мне», прошептал спустя, казалось, целую вечность, которую я не хотела бы проживать без него, слегка отстранив меня от себя. «Всегда». Отозвалась, коснувшись его щеки и стерев слезы. Пока мое сердце в состоянии качать кровь, я всегда буду к тебе возвращаться. Я люблю тебя, сэм. Заглянув в черные бездны, которые оказались впадинами в саму его душу, нежно погладила по щеке. Он прикрыл глаза на секунду, чтобы сморгнуть слезы и, распахнув веки, обрушил губы на мои, заставив сердце, душу и разум слиться воедино и, наконец-то, желать одного и того же — его. Так же, как и его три составляющие желали меня, нас, всегда.